Глава четвертая Раздражающий фактор э л и с к а кошмарик Воскресенье Как много в этом звуке для тела и с л и л о с ь и отозвалось, а еще потянулась и довольно улыбнулась, и даже отвратительная сырость, которая здесь в лекарне заменяла пушистый снег, н и ч у т ь не испортила н а с т р о е н и е а все потому, что занятий нет. Я наконец-то выспалась, как действовать определилась, а еще еще учуяла запах свежей выпечки и горячего шоколада, поэтому нежиться в постели не стала, а приняв водные процедуры и надев мягкие свитеры, так полюбившиеся брюки, отправилась в столовую. Тетушка уже в о с с е д а л а на своем месте довольная и счастливая, и с любопытством рассматривала какую-то коробочку, стучала по ней пальцами, вертела и встряхивала. Доброе утро! Приветливо улыбнулась я родственнице и приступила к завтраку. А коробочка в руках тети з а м е р ц а л а золотом. Надо же, не л ж е ш ь Чему-то обрадовалась тетя. Доброе утро, э л и с к а Какой чудесный день! Я покосилась за окно, где лил противный дождь, а шкатулка мигнула красным. Тетушка довольно крякнула, обращаясь к коробочке. Эх, твоя правда день отвратительный, зато настроение прекрасное. Прибор вновь засветился золотым, и тетя любовно погладила шкатулку. Моя прелесть. Что это? Полюбопытствовала я. Дефектор, лжи, пояснила тетя. Твоя подруга вчера передала. Я с ним таких дел натворю. В том смысле, что сразу определю, кто мне из женихов л ж е т Тебе тоже может пригодиться. Я на секунду оторвалась от ягодного пирога. Мне т о зачем? Скорее Амадоро пригодится. Это же я его обманула. Кстати, о твоем ректоре. Я тут долго размышляла. Протянула тетушка, а я удивилась. Когда только успела. Вроде н о ч ь ю она крепко спала. Так вот. продолжила тетя. Твой план с чистосердечным признанием может провалиться, поэтому нам нужен запасной вариант. Например, нащупать у ректора раздражающий фактор. Мы должны держать Амадорчика в постоянном напряжении, чтобы не отвлекался на разных вертихвосток. Боюсь, нащупать не получится, возразила я. А Модорка мне близко не подходит, избегает. Да я не об этом. Необходимо вызвать у твоего ректора ревность. Но как? Я не умею. Слушай меня, пока я жива. В жизни все пригодится. Сознанием дела заявил а т е т я Для этой цели подойдет сокурник. с Но лучше, конечно, преподаватель. С моими сокурсниками каши не сваришь, хмыкнула я, представив заикающегося адепта Ваганьку и хмурого Змеевского, из которого ухажер как из меня н е кромант. Нет, такой раздражающий фактор. Ректор точно не поверит. Может тогда взять декана м а т у ш а Задумалась тётя. В ответ я фыркнула, вообразив как кокетничаю с пожилым добродушным деканом чем-то напоминающим Горгулью Матюшу. Ясно, возраст не тот, но мне бы подошел. Тетя л и ж б и т осеклась, столкнувшись с моим удивленным взглядом, и продолжила допрос. А что у тебя со с т а р ш е курсниками? Приличные имеются? Да я никого, кроме Адепта Райта и с т а р ш е курсников, не знаю. Но р а й т противный. Надежда Академии, любимчик ректора. Поморщилась я, вспомнив последнюю тренировку на открытой арене под дождем и пронизывающим ветром. Это, к о т о р ы й тебя по стадиону гоняет, а по выходным на личном авто подвозит до с т а н ц и и Оживилась тетя. б е р е м Куда? Для опытов. А, ну для опытов не жалко. Согласилась я и хихикнула, представив на лабораторном столе вредного студента. Возможно, три варианта. Тем временем вещала тетя Лишбит, важно выстукивая пальцами на столешнице какой-то нервный мотив. Если ты нравишься Райту, то немного женского кокетства и дело сделано. Да он меня терпеть не может и подвозил до станции всего два раза. Тогда второй вариант договориться по-хорошему, подружески. Чтобы поухаживал за тобой на глазах ректора, вызвал ревность. По-хорошему, точно не договоримся. Он что-нибудь потребует взамен? Заставит убираться в его комнате или ш т о п а т ь носки? Тогда третий вариант. Будем искать на этого Райта компромат. Мрачно произнесла тетушка, вынося приговор студенту. Шантаж? Ахнула я. Ну почему сразу шантаж? поморщилась тётя. Принуждение к миру, то есть к сотрудничеству. Как всё сложно! п о с е т о в а л а я. Одного нужно обаять, другого принудить. Ничего, Элиска, ты справишься. Я в тебя верю. Подбодрила меня тётушка. Надо только разведать, где у этого Райта слабое место, и надавить ему на это место. И побыстрее, время то идет. Наша Модор на свободе, а вокруг бродят хищницы, ваши студентки. Тетя наконец отвлеклась от наставления и принялась рассматривать очередную магическую вещицу, которую притащила вилка. Странно трясущийся мешочек, издающий неприличные звуки. Пока тетя еще чего-нибудь не удумала и не стала искать новые раздражающие факторы, я решила о т к л а н я т ь с я то есть сбежать в свою комнату на чердак. До обеда я с интересом читала бестиарий, потом п р о ш л а с ь по магазинам, как раз закончился дождь, а вечером вернулась в академию в надежде застать в к о т т е д ж е Амадора и во всем ему сознаться. Увы, дверь ректорского дома была заперта, а декан Матеуш, с которым случайно встретились на дорожке, Сообщил, что Лер Тори на выходные уехал домой в Альмерию и будет только завтра утром. Что ж, придется проникнуть в ректорский дом с утра пораньше. Всю ночь я продумывал а разговор с Амадором, но после подъема куратор Дуб самым возмутительным образом нарушил мои планы, объявив перед началом занятий сбор МЖ отделения в полном составе. Вот что такого важного могло произойти? что нам даже не дали как следует позавтракать. Но еще больше смутило, что в кабинет куратора, помимо шести адептов, будущих светил науки и целителей магических существ, зачем-то з а я в и л и с ь декан факультета боевой магии и мой наставник адепт Райд. Зря тетушка о н е м вчера вспомнила. Вот он, раздражающий фактор собственной персоны. Только раздражает он пока не ректора, а меня. Равняйся. Рыкнул куратор Дуб, и наш малочисленный коллектив вздрогнул. Смирно, к о м а н д и р у в взвода, декану факультета боевой магии Леру Батлуура раздались наши хлипкие уя. Декан факультета к р и п к и й мужчина с грубоватыми чертами лица кивнул нам. Вольно, адепты. Мы расслабились, правда, при следующих словах декана Батлла вновь напряглись. В начале второго семестра в стенах нашей академии намечается большое спортивное мероприятие — студенческий турнир. Нет, пока не со столичной академией а л ь м е р и к этому нужно основательно готовиться. Мы проводим спортивно-магические состязания с академией лекарни. А мы то тут при чем? Выразил общее недоумение адепт яцек. При том, что в состязаниях принимают участие не только с т а р ш е курсники, но и студенты первого курса. В основном, конечно, мои орлы с факультета боевой магии, несколько адептов с механики и некромагического факультета. Среди провидцев увы брать особо некого там всех липкие. Чуть что сразу в обморок. Видение их не вовремя настигают. Еще я отобрал п я т о к старшекурсников Целительского, но для лабиринта нужны первокурсники. Декан прищурился и направил свой орлиный взор на Змеевского с Яцеком. а к у р а т о р Дупу с л у ж л и в о подсказал: «Они, можно сказать, в т о р о г о д н и к е Это к лучшему. Чему-то обрадовался декан Боевиков. Спортивная подготовка у них неплохая, я помню, какой результат показал Змеевский в драке со студентами моего факультета — один против четверых боевиков старшекурсников. Это же как надо было постараться, так я и постарался. За эту драку меня выгнали, буркнул Змеевский, но под суровым взглядом куратора Дуба поправился. Почти выгнали, сюда перевели. А д е п т Яцик помнится так быстро убежал после взрыва лаборатории, что его так и не смогли догнать. если бы не магистр Борик, который видел, как студент вылезал из окна, то никто бы не поймал и ничего бы не узнал, подтвердил Яцик. Но чего теперь-то вспоминать? А вспомнил я об этом, потому что в рамках турнира намечается дружеская эстафета двух академий. Участвовать в ней некому. Это да. нынче что д е н ь ж к а хилый пошел. Подтвердил Лердуб. Не то что в б ы л ы е времена. Одним словом, Змеевского и Яцика я забираю для эстафеты. и Еще. Декан обвел взглядом наши нестройные ряды. Правильно. Встрял куратор Дуб. Забирайте Голубчиков, пусть королевству. То есть академии послужат, а еще можно полет на гиппогрифе организовать. Змеевские уже во всю зверюгу управляют. Хорошая мысль. Добавлю полет на гиппогрифе в показательные выступления. Согласился декан и посмотрел на нас свеларей, да еще и прищурился. От чего на нас смотреть? Студентки, как студентки, на гиппогрифах не летаем, б о е в о й м а г и и не обучены. Нет, я, конечно, могу устроить показательное выступление с Матюшей, но боюсь, или зрители разбегутся, или горгулья исчезнет п о т и х о м у И все. Прощай, концертный номер. Я что еще хотел сказать? п р о к а ш и я л с я декан и приблизился ко мне. В э с т а ф е т е от Академии л е к а р н и примут участие девицы. Они тоже набрали в этом году студенток. Вот и нам нужно взять в группу а д е п т о к первокурсниц с хорошей физической подготовкой. Так возьмите вашу в труппу, то есть в группу девушек со своего факультета, подсказала Вилка. Нам на боевом д е в и ц е не п о л о ж е н о о сёк ее декана адепт Райт буркнул. Слава светлому Богу и в Зену. Студенток набрали только на целительский факультет, и еще одна учится на факультете маг-механики. Но она уже участвует в гонках на магическом летательном аппарате. И это Мартишка, моя подруга, шепнула мне на ухо в и л а р и я Разговорчики в строю, рявкнул Лер д у б и обратился к декану. Чем мы можем помочь, чтобы разбить врага и победить в состязании? Кадрами. Отозвался декан Батл. От вас две студентки, куратор Дуб. Думаю, адепки войты и комарек подойдут. Мы одновременно вскрикнули мы с вилкой. Мы совершенно не владеем боевой магией, возразила подруга. И спортивная подготовка у нас хромает. Мне инспектор Дуб лично об этом сообщил и представил к наставнику, точнее наставника ко мне. И я покосилась на недовольного Райта. Не скажите, погрозил нам пальцем декан и хитро улыбнулся. На днях я видел вас на тренировке. Вы обе пробежали двенадцать кругов, что на четыре круга сверх нормы. Там держали хорошие, на непогоду внимания не обращали. Так мы это... Я попыталась возразить, припоминая, когда это мы с Вилкой успели с только пробежать. И к сожалению вспомнила. На следующий день после разговора с ректором. Я пребывала в расстроенных чувствах. На тренировку Вилка пошла со мной, и мы с ней немного увлеклись разговором. Я жаловалась на р е к т о р а т о р и и потеряла счет времени. Опомнились мы, когда дождь усилился, а промокший злющий Райт рыкнул на нас и отправил в корпус. По глазам вижу, что вспомнили. По-отечески у л н у л с я нам декан и положил ладонь на мое плечо. Молодец, адептка-комарик. становишься настоящим бойцом. Я это нечаянно. з а н е р в н и ч а л а я, а колени задрожали. Вообще-то я собиралась стать зельеваром. Потом меня перекинули на целителя магических животных, но боевой факультет я точно не потяну. И не нужно. у с п о к о и л куратор Дуб. Пробежите с подругой эстафету в лабиринте. Адепт Райт вас натаскает. Вот чего бойся? Буркнула я, а мой мучитель поморщился. Какой из меня бегун? Адепт какомарик. Вы еще не получили зачет по моей дисциплине. Ехидно напомнил Лердуб. Боюсь, при таком отношении к предмету вы не сдадите зачеты, завалите сессию. Как и вы, адепт к о в о й т о Мы с вилкой переглянулись и обреченно кивнули. А куда деваться-то? Вылетать из академии не хотелось, а до с о с т я з а н и й больше месяца. Еще придумаем, как отвертеться. д а д е к а н сам не захочет позориться, когда увидит меня мечущийся по лабиринту. Да и Вилка не справится с испытаниями без магического резерва. Так что они еще нас будут умолять, чтобы мы отказались от участия. Вот и адепт Райт это понимает. Злиться? После беседы даже словечком не перемолвился, лишь буркнул. Кошмар. И проследовал за деканом. Кажется, т е т у ш к и на затее сделать и з р а й т а р а з д р а ж а ю щ и й фактор только что с т р е с к о м провалилась. Увы. Пока я сама для всех являлась раздражающим фактором и кошмаром.